Образовывая водяные капли. Пелена заслала все вокруг, и деревья и горы можно было различить, лишь подойдя к ним в вплотную. В полдень неожиданный раскат грома и блеск молний возвестили начало дождя. Элла вздрогнула, а пробежал у нее по спине, когда она увидела всполохи молний на вершинах гор позади них. Но ее пугали не молнии, а грохот, и она вздрагивала каждый раз, когда рядом или вдали гремел гром, с каждым раскатом которого дождь усиливался, как бы и сам, напугавшись шумом. Когда они спускались по западному склону горы, дождь усилился настолько, что превратился в сплошной поток воды, почти водопад. Они оба благодарили судьбу за то, что у них были специальные мамута Мамутойские парки из оленей кожи, которые спасали от дождя, они накидывали их на меховые парки во время холодов или просто на туники, когда было тепло. Снаружи парки были пропитаны красной и охрой, смешанной с жиром, отшлифованы специальной выделанной костью. Даже намокнув, они все же как-то спасали от дождя. Когда они установили шатер, то все оказалось промокшим. Даже спальные меха, невозможно было разжечь костер. Они втащили дрова в шатер, надеясь, что за ночь они подсохнут. Утром дождь продолжал лить, а их одежда все еще была влажной. Эйла умудрилась разжечь небольшой костер и вскипятить воду для чая. Они поели из запасов, которые дала им Рошарю. Пища была настолько сытной, что вполне обеспечивала жизнедеятельность человека, даже если он ничего другого не ел бы в тот день. Она состояла из размолотого сушеного мяса, смешанного с жиром, сушеными фруктами или ягодами, и терном или кореньями. Возле шатра, понуро опустив головы, стояли лошади, С длинной зимней шерстью стекали потоки дождя. Лодка наполовину была заполнена водой. Они уже были готовы бросить ее, да и саму волокушу. Она служила для перевозки груза в степи, так же, как лодка для переправы через реки, но в горах, покрытых лесом. Все это стало тяжким временем. Во-первых, замедлялось продвижение вперед, а во-вторых, спуск с крутых скользких склонов становился опасным. Если бы Джандалар не знал... Остаток пути пройдет по равнине Он давно бы бросил их Они отвязали лодку И вылили воду А после случайно Подняли лодку вверх дном Над головами Стоя под ней Они посмотрели друг на друга и улыбнулись Дождь на них Не попадал Раньше им как-то не приходило в голову, что лодку можно использовать против дождя не во время движения, но, по крайней мере, на краткой остановке или во время ливня. Но это открытие не решило проблему транспортировки. Подумав, они водрузили лодку вверх дном на Уинне. Если ее как-нибудь укрепить там, то можно будет спасти от дождя шатеры и две корзины с вещами. Используя шестые веревки, они пытались закрепить лодку на спине терпеливой кобылы. Получилось неуклюжее, слишком широкое сооружение, но зато будет меньше хлопот и больше пользы. Они сняли лодку, затем навьючили на уине сложенные шатеры и прочие вещи а над ними при помощи скрещенных шестов закрепили лодку. Куском кожи мамонта, которым обычно оборачивалась сумка с провизией, элла прикрыла корзины на спине удальца. Прежде чем отправиться в путь, ей пришлось некоторое время успокаивать уини используя язык, который она придумала, живя в долине. Эйле как-то даже не приходило в голову, что уини может не понимать ее, Язык был знакомым и успокаивающим, и кобыла всегда одинаково реагировала на определенные звуки и жесты. Даже удалец на востре уши и качая головой заржал. Джандалар знал, что Эйла обращается с лошадьми особым способом. Это была еще одна частица ее тайны, которая восхищала его. Держа лошадей на поводу, они начали спускаться по склону. Волк, который провел ночь в шатре слегка подсох, Вскоре выглядел хуже лошадей. Густая и пышная шерсть прилипла к телу, сразу уменьшив его размеры. Обозначился костяк и мощные мышцы. Людей же все же сокрывали промокшие парки. К тому же на них были капюшоны, хотя мех внутри тоже был влажным. Однако вскоре капли воды потекли за шиворот, и тут уже было ничего не поделать. Мрачные небеса продолжали низвергать потоки воды, и Эйла решила... Дождь — самое худшее проявление погоды. Следующие несколько дней, пока они спускались с горы, дождь почти не прекращался. Когда они достигли хвойного леса, появилась хоть какая-то защита от дождя. Но, миновав лес, они вышли на открытую террасу. Далеко вниз виднелась река. Эйла начала понимать, что до реки совсем не близко и что она гораздо шире, чем она думала. Изредка прояснялась, но дождь, в общем-то, не переставал. Без защиты деревьев путники окончательно промокли и выглядели грустно, но зато выявилось преимущество — они могли ехать верхом, по крайней мере, часть пути. Продвигаясь на запад, они спускались по лессовым террасам, прорезанным множеством полноводных потоков, текущих сгор, поливаемые беспрорывным ливнем. Спеша вниз, они упорно преодолевали грязи, бурные речки. Оказавшись на очередной террасе, они неожиданно обнаружили небольшое поселение. Грубые деревянные лачуги, сжавшиеся друг к другу, выглядели ветхими, но все же для путников